Жезл сей прияв, устремляется аргоубийца могучий. Скоро он к граду Троян и к зыбям Гериспонта принесся. Полем пошел благородному юноше видом подобный, первый первой бродой опушенному, коего младость прелестна. Путники вскоре, проехав великую Ила могилу коней и месков своих удержали, чтобы напоить их в светлой реке. Тогда уже сумрак спускался на землю. Тут, оглянувшийся, Гермиса, вестник идей прозорливый, близко увидел и так возгласил к Дарданиду владыке. «Взглянь, Дарданид, осторожного разума требует дело».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 Приближился к старцу, ласково за руку взял и вещал, вопрошая прямо: близколь, далеколь, отец, направляешь ты коней и месков, В час усладительной ночи, как смертные все почивают, Или не страшишься убийствами дышащих гордых данаев, Кои так близко стоят, неприязненны вам и свирепы?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 Вновь Дардониду вещал благодетельный Гермес-посланник. Истинно все, и разумно ты, старец почтенный, вещаешь. Но скажи мне еще и сущую правду поведай. Ты высылаешь куда-либо столько богатств драгоценных к чуждым народам, дабы хоть они у тебя уцелели?